Глава 26, шестая Первым тишину нарушил Александр. «Ты просто не знаешь, что такое настоящие деньги, Диана. там ты будешь за день зарабатывать столько, сколько здесь за месяц. Тебе даже не придется оплачивать жилье, у нас есть несколько квартир, где живут иностранные крупье. Но подумай, что тебя здесь держит? Я здесь учусь. Ректор нашего университета мой друг. «Организуем твой перевод, никаких проблем». «Я правильно понимаю, что учишься ты хорошо?» «Ну, отлично», — подтвердил Динка. «Вот и славно, тем более не будет проблем. А потом...» Александр понизил голос и снова посмотрел на нее так, что побежали мурашки. «Если ты захочешь, если окажешь мне честь, и мы с тобой подружимся, у тебя будет все, Диана». Я сделаю все, чтобы ты никогда не пожалела. Тебе нужна правильная гранка, дорогая моя. Мы сделаем из тебя прекрасный бриллиант. Спасибо, Саша, я подумаю. Она заставила себя посмотреть ему в глаза и увидела, как вспыхнули они от ее короткого Саша. Она не собиралась его так называть, само собой получилось. Вы будете играть? Конечно, душа моя. Он протянул руку и накрыл ее ладонь своей, а сам продолжал гипнотизировать взглядом. «Разве я теперь смогу от тебя отказаться?» Дина выскользнула из-под его руки и помахала Алексею. Юлька уже спешила через бар, дожевывая на ходу, Вадим вернулся за стол. Дальше играли практически молча. Александр уже не шутил и не читал стихи, а она и подавно помалкивала. Его взгляд теперь был тяжелым, давящим, и Динка ясно понимала, какие мысли его одолевают. Потом Александр ненадолго вышел и о чем-то переговаривался с охранником в холле. Их теперь было двое новых. Максим и Тимур по-прежнему торчали в баре. Когда Алексей сообщил, что казино закрывается, Динка вздохнула с облегчением. Очень уж неловко она чувствовала себя после предложения Александра. Странное дело. Когда Домин ей предлагал практически то же, она возмущенно протестовала, а здесь даже пообещала подумать. Разве эти два предложения принципиально между собой разнились? Нет, не особо. Дело больше в подаче. Значит, причина в ней. Это в ней произошли изменения, если предложение о содержании не вызывает больше у нее такой реакции?» Александр бросил на стол пять сто-долларовых бумажек. вы? Но это только тебе». Он обернулся к Алексею. «Слышал? Это ее деньги». Динка знала, что они все равно пойдут в общий котел. Но ей было безразлично, такие правила, да и она сама была не прочь поделиться. «Ты даже не представляешь, какое удовольствие мне доставило. Александр подошел вплотную, когда она выходила из-за стола. Он почему-то все время оглядывался на дверь. «Я могу тебя подождать?» Динка неопределенно пожала плечами. «Он проиграл больше пяти тысяч. Сомнительное удовольствие». Вадим подозвал официанта, чтобы рассчитаться за бар, но Алексей сообщил, что бар для дорогих посетителей бесплатно. На что Александр широко раскрыл глаза, повернулся к своему телохранителю и выдал ошеломленно. «Слушай, так тут у них на пять штук так можно погулять?» «Да уж, похоже, она и правда плохо себе представляет, что такое настоящие деньги». Шахматист тогда еще месяц стонал и жаловался, что она его разделала до трусов, и при виде Динки немедленно начинал материться. А здесь такое ощущение, что человек просто в кино сходил. Динка прошла мимо мрачного, как грозовой день домина и опасно напряженного Тимура, спиной чувствуя жадный взгляд Александра. Правильно, он же видел ее только за столом. Как и ожидалось, деньги раскидали на всех. Но Динка осталась без претензий, ее премиальные вышли более чем существенными. Она переоделась и заторопилась в холл, хотелось поскорее попасть домой. И увидела в холле дожидавшегося ее Александра, рядом с которым возвышался их новый охранник с большим букетом белых роз. Увидев Динку, Александр чуть челюсти не вывихнул, и та запоздала сообразила, что красуется перед ним в коротких-коротких шортах, и в своем лимонном топе. «Дина?» отмер он, наконец. «Это тебе за игру!» и передал ей букет. «Позволь мне отвести тебя...» «Ты меня совершенно колдовала, любовь моя!» «Я не готов с тобой расстаться!» Куда он собирался ее вести, догадаться было нетрудно. Уж больно красноречивым был взгляд потемневших еще совсем недавно светло-карих глаз. но внезапно между ними выросли ее надсмотрщики-конвоира, и только Бетховена-Чайковского Александр должен был благодарить за то, что до сих пор цел. «Она никуда не поедет», — сказал Домин, ему хотелось верить. «Ты что ли запретишь?» — с неприязнью посмотрел на него Александр. «Да, я». Тот был обманчиво спокойно. «Она сотрудник казино». Им запрещено общаться с клиентами. «Звучит, как в борделе», — скривил губы Александр. «Ладно, ваша взяла». «Тогда я просто скажу пару слов». Он подошел ближе к Дине и протянул ей визитку. «Как решишься, позвони. Я буду ждать». И вышел из казино в сопровождении Вадима. а она осталась стоять посреди вестибюля с огромным букетом белых роз. Динка уткнулась в бутон с наслаждением вдохнула нежный свежий аромат. Тимур с Максимом отправились за их ночным гостем, видимо, чтобы удостовериться, что он действительно убрался насовсем. Динка положила цветы на стойку пустующего гардероба. «Нужно вызвать такси». Она и правда с ног валится от усталости. «Семь часов на ногах». Хотелось спать. Она за время отпуска успела отвыкнуть от ночного режима. Теперь пора перестраиваться». Хлопнула входная дверь. Ее подхватила неведомая сила, втолкнула в гардероб и, развернув, впечатала в стену. «Что от тебя хотел Шагалов?» Домин сжимал ее в стенку. Его лицо с полыхающими глазами было угрожающе близко. Ничего не меняется, Динка закрыла глаза. «Жаль, что она не владеет искусством телепортации. Раз и переместилась бы домой. А домен пусть себе колотится головой стену. Но если она будет молчать и стоять вот так с закрытыми глазами, он ведь никуда не исчезнет, верно?» «Что он хотел от тебя, Дина?» — повторил Максим, сверля ее взглядом. «Спросил бы его сам». Она заставила себя открыть глаза. «Наверное, тоже что и ты», — и добавила, «когда-то». «Что он тебе дал?» «Визитку, отпусти меня, Макс, мне больно». Домин больше не вдавливал ее в стену, а упирался руками с обеих сторон прямо у ее лица. «Зачем тебе его визитка? Ты собираешься с ним встречаться?» Он предложил мне работу в своем казино. И свою дружбу. Как и ты. Она стойко выдержала его взгляд. мне это тогда чуть чашкой в рожу не запустила. Домин дышал так, словно полдня бежал марафон в честь Дня города. А ему улыбаешься и заигрываешь. Дай мне визитку. С какой радости, Макс. Я обещала подумать и вполне, может быть, что соглашусь. Ты не должна даже думать об этом, Дина. Он наклонялся все ближе, ей вдруг стало невозможно дышать. «Ты забыл взять с собой Лану, Макс. Она лучше рассказала бы мне, что я должна, а что нет». Он дрогнул и отстранился, но руки не убрал. «Мне не стоило приводить ее, я знаю. Но я был так зол на тебя. Мне хотелось тебя тоже разозлить». «Разозлить? Вы со своей любовницей разве что ноги об меня не вытерли». Теперь уже Динка задыхалась. «Она не моя любовница, Дина! У меня нет любовниц! У меня после тебя не было ни одной женщины! Я знаю, что я дурак, прости меня!» Он вдруг схватил ее в охапку и заговорил быстро, взрываясь лицом в волосы. «Я тогда снова напился, не стал гнаться за тобой. На следующий день мы с Вороном приехали к тебе, а ты уже исчезла. Если бы я был на машине, поехал бы следом. А так пришлось просить местных. Они все побережье обыскали, не нашли, где ты пряталась, девочка моя. Динка чувствовала, что теряет равновесие, но виснуть на шее у домина было совсем не к месту. Пока она не наберется смелости и не выяснит то, что интересовало ее больше всего. «Где они искали, Макс? По ресторанам да по казино?» Она повела плечами, а затем сцепила пальцы и решилась. «Значит, вы с Ланой тогда не поехали к тебе?» «Нет». Максим оторвался от нее и посмотрел в глаза. «Я отвез Лану, а потом поехал домой». «И сразу уехал». Не могла поверить. «Нет, не сразу». Он отвечал медленно и словно нехотя. «Мы поднялись к ней, пить я начал еще там. Заплатил Лане, она как обычно отработала, и я уехал». Он договорил быстро, словно выплескивая слова, а до Динки медленно стал доходить смысл. «Что значит отработала?» «Я народ ей дал, Дина!» Прозвучало несколько раздраженно. «Зачем ты тогда говоришь, что у тебя не было женщин?» Она брезгливо дернулась, пытаясь вырваться. «Потому что их не было, Дина!» Он начал терять терпение и снова ослабил объятия. Лана, проститутка, сколько тебе лет, что я должен это объяснять? Это вообще ничего не значит. Оставь меня, процедила. Убери от меня руки. Почему тебя это так шокирует? Я мужчина. Ты мурыжишь меня уже несколько месяцев. Что я должен делать? Я всего лишь снимал напряжение. Это был последний раз. Я сказал Лане, что ты моя девушка. И вернул ключи. «Я не твоя девушка и никогда ею не буду!» Она с силой толкнула Максима, и на удивление это ей удалось. «Ты мне отвратителен!» «А кем ты хочешь быть?» Разъярился Макс. «Содержанкой Шагалова?» «Что ж ты тогда из себя строила все это время?» «А хоть бы и содержанкой!» Ее несло, она уже не думала, что говорит, хотелось лишь хлестнуть больнее. «Ты сам говорил, что все продаются? Вопрос цены!» «Так вот, здесь меня цена устраивает больше!» Максим уставился на нее, не мигая. Его глаза казались жерлами вулканов. «Он старше тебя в два раза!» Заговорил он сквозь зубы, сдерживая рвущуюся наружу ярость. «Да у него дочки старше тебя, Дина!» «Тебе нравятся такие мужчины?» «Мне нравятся мужчины, которые дарят цветы», — ответила она, стараясь дышать ровнее. Домин разжал руки, выпуская Дину, и сделал шаг назад. «Что ж, скатертью дорога!» Он вышел из гардероба, и Динка услышала, как закрылась входная дверь. «Теперь уже точно все». Она сползла по стенке и закрыла лицо ладонями. Динка вышла из гардероба и столкнулась нос к носу с вороном. «Ой, чего это у нас глаза красные?» Он пригнулся и заглянул ей в лицо. Снова с шефом собачились. Динка грустно кивнула и отвернулась. «Не договорились». И, не дожидаясь ответа, покачал головой. «Что ж вы, как маленькие дети, никак не помиритесь?» «Я такого еще не видел». Чтобы людей так штивало друг от друга, они все кругами ходили. Никого не штевает, пробормотала Динка. Наоборот, между нами все кончено. А, -а, -а конечно, понимающе хмыкнул ворон. Цветы твои? Забирай домой отвезу, а то не дойдешь украдут по дороге. Сам бы украл, если бы не любимая. Динка улыбнулась шутки. а сама почувствовала легкий укол зависти. Почему у Сережи с его девушкой все по-другому? Никаких разборок и карманов проституток. Или, может, его Ира проще ко всему относится? Сергей открыл заднюю дверцу машины и взял у Динки цветы. «Наши розы лучше были», — сказал он, укладывая букет на заднем сиденье. «Пяти рядом не стояли». «Какие ваши?» спросил Динка, усаживаясь вперед рядом с вороном. «Макс как проспался на следующий день. Мы к тебе домой поехали. Он в ноги тебе падать собирался». «А кто же в ноги без цветов падает?» ухмыльнулся Сергей. «Мы поехали прямо на цветочный склад. Он сам выбирал. Цвет такой был. Не совсем розовый, а сероватый». «Пепел розы», подсказал Динка. а у самой сердце чуть из груди не выпрыгнуло. «Так Максим что, цветы мне хотел подарить?» «Пятьдесят одну розу», — подтвердил Воронов. «Букет в салон не влезал, а этот, видишь, свободно на сиденье помещается». «И что потом?» Динка прислушивалась с замиранием сердца. «Меня же дома не было. Макс сказал на набережную ехать, где парочки гуляют. Присмотрел одних. Там парень как раз девушке предложение делать собрался. А на цветы денег не было. Они по залету женились. Сергей улыбнулся воспоминанием. Макс букет им отдал. Его тот парнишка еле в руках унес. Они немного помолчали. Снова заговорил Сергей. «Я не знаю, что у вас там происходит, но когда все более-менее нормально, Макс сразу на человека похож». А как поругаетесь, то совсем невозможным становится. Теперь нам точно всем. Он махнул рукой. Может, тебе с ним лучше договориться? Только говорили. Динка шмыгнула носом, горько осознавая, что незаслуженно ткнула Максиму сегодня в лицо этими цветами. Теперь между ними точно все кончено. Не стоило дразнить горца Шагаловым. А еще горше было думать, что она даже не увидела этот совершенно потрясающий, по словам ворона, букет. «Тогда не знаю. Разбирайтесь сами». Сергей прямо смотрел на дорогу. «Все взрослые люди». Динка вытерла ладонью щеку и достала из кармана визитку. «Красивая. С вензелями. Золотой прямоугольник с надписью «Шагалов Александр Владимирович». «Надо даже у них одинаковые отчества». На этом, пожалуй, сходство заканчивалось. Сергей покосился на визитку, но ничего не сказал. «А что тут говорить?» Он и сам понял, чья это визитка. Из чего она решила, будто сможет куда-то уехать? Это пока Максим был рядом и взглядом полыхал, она геройствовала. А теперь только представила, что садится в поезд или самолет, чтобы уехать из города, где он останется». Внутри все перевернулось и заныло. Да она с полдороги вернется, чтобы с ним хотя бы одним воздухом дышать. И Шагалов этот не нужен ей. И вообще кроме Максима, никто не нужен. Почему только это доходит до нее такими замысловатыми путями? Динка взяла двумя пальцами визитку, высунула руку в открытое окно и разжала пальцы. Сережа усмехнулся и снова уставился на дорогу. Больше до самого Динкиного дома они не разговаривали.